Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предводительствовали войском. Все они назывались именами Велимош, окружавших в то время престол Екатерины, Чика — графом Чернышовым, Шигаев — графом Воронцовым, Овчинников — графом Паниным, Чумаков — графом Орловым. Примечание. Кажется, Пугачев и его сообщники не полагали важности в этой пародии. Они в шутку называли также Бердскую слободу Москвою, деревню Кургале Петербургом, а Сакмарский городок Киевом. Конец примечания. Отставной артиллерийский капрал Белобородов пользовался полную доверенностью самозванца. Он вместе с Подуровым заведовал письменными делами у безграмотного Пугачева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 Разбойник-хлопуша, испоткнута клейменной рукою палача, с ноздрями вырванными до хрящей, был один из любимцев Пугачева. Стыдя своего безобразия, он носил на лице сетку или закрывался рукавом, как будто защищаясь от мороза. Примечание. Так пишет кар в письме графу Чернышеву от 11 ноября 1773 года.